Глава 20. Н. Хлеб с луком. Я иду домой сквозь сырой берёсый туман, обуреваемый мыслями. Как хорошо, что у меня теперь есть новые башмаки. В них удобно, и ноги ничуть не промокли. Или это не мои башмаки? В голове роятся тысячи вопросов. Что они скажут Хэтти? И что я скажу папе? Как должна девушка вести себя с людьми, подобными полковнику? В ушах звучат слова мадам, выводящие меня из дома через черный ход. Он никому не сделал ничего плохого, а твоей дерзости пострадали все. Самое страшное, что она права. Своим поступком я подвела Хэти и мадам, и мисс лизу которая должна теперь искать другую помощницу, саму себя и папу, и его преподобие Торпа, который нашел мне место, и миссис Торп, пожертвовавшую мне свое старое платье. Их разочарование льется мне за шиворот ушатом холодной воды. Грустнее всего думать о миссе Лизе. От ее волос пахло лимоном. Она с трудом сдерживала рыдание и не могла вымолвить ни слова. Я никогда не найду такую добрую хозяйку, как она. Я прерывисто вздыхаю. К горлу вновь подступают слезы. «Что я за дурочка?» Какой уж страшный грех для мужчины желание показать свои интимные места под столом за завтраком? Внезапно в нос ударяет запах переспелых яблок. И я вновь мысленно переношусь на кухню мисс благоухающую всевозможными ароматами. Жареные кофейные ягоды, булькающие в сиропе фрукты на плите, острота разрезанного лимона, обволакивающая сладость раскрытых ванильных стручков, Насыщенный дух молотой гвоздики. И сама мисс Элиза показывает мне, как отделять желток от белка. Учит держать нож, снимать кожицу с томатов. По моей щеке катится слезинка, затем еще одна и еще. Подходя к дому, я чувствую такую тяжесть на сердце, что чуть не поворачиваю назад. Может, папа на кладбище, и у меня будет время собраться с духом. Мне навстречу бросается Септимус. Я чешу пса за ушами, как он любит, наклоняюсь и зарываюсь лицом в шею. «Кто там?» Раздается невнятное бормотание, и мое сердце камнем падает в пропасть. «Это я! Ты почему не на работе?» «Энн?» Папа стучит костылями по стене. Я вглядываюсь в полумрак и с трудом различаю качающуюся фигуру. В доме стоит зловоние, точно где-то в углу валяется дохлая крыса. Я толкаю дверь и выбрасываю тряпку, что висит над окном. Папа кашляет, ругается. «Что случилось?» — шепчу я. «Ничего, н ничего». Он хватается за мою руку, и я замечаю, что его руки в грязи, а под ногтями черные земляные каемки. Хороший признак. Видно, он все-таки работал на кладбище. Просто мне тяжело самому. От него разит пивом. Ты пойдешь еще работать? Он качает головой и заходится в приступе булькающего кашля, от которого трясется все тело. Нехорошо мне, говорит он, неуклюже опускаясь на тюфяк. Здесь надо прибраться. Я оглядываю комнату. В углу лежит куча обглоданных костей. Очаг пуст, не считая обгорелого полена и тонкого слоя золы. На тюфяке нет постельного белья, а из единственной подушки выбивается клок сена. Маминых вещей нет, в голой комнате пахнет запустением. Я и вправду нахожу за решеткой очага дохлую крысу, облепленную мухами. Я задумываюсь, не сварить ли ее. Однако решаю, что она слишком испорчена, и беру за хвост, выношу во двор и бросаю как можно дальше. Переворачиваю тюфяк, выгребаю из очага золу и сметаю веткой паутину в углах. Приношу воды из ручья, скребу пол и мою стены, несколько раз меняя воду, пока не начинают болеть руки, а пальцы не немеют от ледяной воды. Урчание в желудке напоминает, что пора бы перекусить, но в доме шарон покати, даже старой картошки нет. Я хлопаю по карману, проверяя, «На месте ли пять шиллингов, что дала мне мисс Элиза?» «Пойду куплю хлеба», — говорю я. «На ужин будет хлеб с луком, как в старые времена». Папа кивает и вновь закашливается. «Расскажи, как там мама, пока я не ушла?» «Откуда мне знать?» Хриплом от кашля голосом отвечает он. «Я думала, что его преподобие Торп будет поддерживать связь с лечебницей, чтобы посмотреть, как ее устроили». Я растерянно умолкаю. Придумала тоже. Викарий — занятой человек. Ему надо следить за всеми прихожанами. А я все это время думала только о том, как разделать угря, чем приправить свиную отбивную и сколько яиц надо положить в нижнейший медовый торт. Я испытываю такой приступ ненависти к себе, что ноги подкашиваются и сажусь на тюфяк рядом с папой. Тюфяк мокрый. Непонятно, от полта или пролитого пива. На папином лице отражается удивление. Он тянется к моей руке. «Зачем ты пришла, Энн?» Я смотрю в его красные глаза и не могу придумать, как объяснить. Просидев молча целую минуту, говорю, наконец, что должна купить еды и навестить маму. «Ты знаешь адрес лечебницы?» Он мотает головой. Спроси у его преподобия. Он отпускает мою руку, ложится и сворачивается клубочком, как ребенок. «Пойдешь со мной? Я буду тебя поддерживать!» Он вновь отрицательно качает головой, и я понимаю, что-то не так. Он наверняка остался без работы, как и я. «Мистер Торп дал тебе хоть какие-то деньги, — мягко интересуюсь я, — за твою работу». Он качает головой, и все его тело сотрясает мощный приступ кашля. Тебе нужно к врачу. Мисс Элиза дала мне немного денег. Нет, не надо, хрипит папа. Я укрываю его дырявым одеялом и целую в колючую щеку, горячую и влажную, как при лихорадке. А вдруг у него чахотка? Мое сердце уходит в пятки. Почему миссис Торп ничего не сказала? Почему никто не сообщил мне, что папа заболел? Я решаю навестить маму. Значит, надо идти к викарию и спросить у миссис Торп адрес. Хотя мне до смерти не хочется.